Решение десятое. Участвовать в политике. И наконец, последнее решение, которое мы считаем самым важным. Климатический кризис угрожает демократии, и ее следует развивать, чтобы ответить на вызов. А всем нам нужно помочь этому процессу своим активным участием. Переход к регенеративному миру возможен только при устойчивости политических систем, которые ответственно относятся к меняющимся потребностям планеты и меняющимся желаниям граждан. Поскольку изменение климата угрожает самой политической стабильности, то она является одновременно условием для этого перехода и результатом его успешного осуществления. Если считать главной обязанностью правительств защиту людей, то в большинстве стран та форма демократии, к которой мы привыкли, с этой задачей не справляется. Изменения климата представляют угрозу для нашего существования, которая усиливается быстрее, чем это осознают большинство людей. Если наши системы власти не способны защитить нас от этой экзистенциальной угрозы, их необходимо вовремя сменить. Но такая замена может занять много времени, и не факт, что она успеет приблизить нас к регенеративному будущему за оставшийся нам срок. Сегодня во многих странах демократии руководствуются интересами крупных корпораций. Например, небольшое число табачных компаний использовали относительно скромную сумму денег для покупки беспрецедентного влияния в главных законодательных органах и помешали избранным представителям защитить здоровье людей. Часто это происходит при посредствии отраслевых союзов, так что даже когда корпорации... напрямую не лоббируют то или иное решение, это делается от их имени. Проблема становится все серьезнее. Например, в 2016 году Национальная ассоциация промышленников, NAM, в США выиграла затяжную битву и сумела отложить введение в действие плана «чистая энергия». В 2017 году NAM поддержала выход США из Парижского соглашения. Впрочем, такие компании, как Microsoft, Procter Gamble, Corning и Intel, хоть и являются членами NAM, однако выступают за решительные шаги по защите климата, предусмотренные Парижским соглашением. Меры международного характера опираются на действия или бездействие и намерения избирателей на национальном уровне. За последние 20 лет изменение климата неуклонно поднималось вверх в списке приоритетов у электората. Новость хорошая, однако доля избирателей, считающих климат наивысшим приоритетом, все еще невелика. В Соединенных Штатах у новых президентов имеется очень узкое окно возможностей, чтобы предпринять серьезные шаги. Например, когда Барак Обама вступил в должность, он был решительно настроен на борьбу с изменением климата и мог опираться на большинство в обеих палатах Конгресса. Обама мог бы сделать своей первоочередной задачей масштабные изменения законодательства в области климата, и, вероятно, эти законы были бы приняты. Но он, выполняя данное избирателям обещания, сделал выбор в пользу другого национального приоритета — реформы здравоохранения. На принятие необходимых законов он потратил значительную часть своего политического капитала, и его действия вызвали яростное сопротивление республиканской партии, блокировавшей любые его предложения. В результате Обама смог уделить внимание проблеме климата лишь во время второго президентского срока. Но действовать мог уже только через исполнительную власть. Менять законодательство оказалось уже поздно. нам следует участвовать в политике на всех уровнях не дожидаясь пока ситуация ухудшится необходимо рассматривать это как одно из самых важных своих обязанностей и строго спрашивать с действующих политиков выбирать стоит только таких лидеров которые рассматривают долговременные меры по борьбе с изменением климата как свой главный приоритет и готовы действовать с первого дня вступления в должность голосуя Нам следует руководствоваться тем, что наша главная задача – борьба с изменением климата. В этой чрезвычайно серьезной ситуации от претендентов на высшие должности надо требовать инициатив, соответствующих масштабу проблемы, а от их политических платформ – научной обоснованности. Пришла пора присоединяться к ненасильственным политическим движениям везде, где это возможно. В апреле 2019 года движение Extinction Rebellion, возникшее в результате многолетней работы разных некоммерческих организаций, политиков и активистов, воспользовалось благоприятной возможностью и развернуло кампанию протестов по всему миру, первым из которых был ненасильственный захват Центра Лондона на 10 дней. Тысячи новых активистов, Людей, которые никогда в жизни не участвовали в маршах протеста и не подписывали петиции, перекрывали дороги, взявшись за руки и сажали деревья на мосту Ватерлоу. Через два месяца после начала этой акции правительство Соединенного Королевства объявило о чрезвычайной климатической ситуации, поставило цель достичь нулевых выбросов к 2050 году менее амбициозную, чем та, который призывает Extinction Rebellion, но все равно большой шаг вперед, и пригласила представителей общественности к совместному поиску путей, ведущих к этой цели. Для достижения радикальных перемен гражданское сопротивление простых людей может оказаться действеннее усилий политических элит. И это не отклонение от нормы. Именно так происходят перемены. Особенно, когда несправедливость существующей системы становится слишком очевидной. Гражданское неповиновение — это не только нравственный выбор, но и самый эффективный способ формирования мировой политики. Исторически системные политические сдвиги требовали гражданского неповиновения значительного масштаба. Исключений было не так уж много. Да, понадобится значительное число участников — но оно вполне достижимо. История показала, что когда в ненасильственном процессе участвует приблизительно 3,5% населения, успех неизбежен. При достижении этого порога участия ненасильственный протест всегда добивался своих целей. В Великобритании это 2 миллиона 300 тысяч человек, в Соединенных Штатах 11 миллионов. В настоящее время эти цифры вполне реалистичны. История Греты Тунберг и движение Fridays for Future показывают, что мир готов к следующей фазе прямых действий. Индивидуальный акт гражданского неповиновения Греты, отказ ходить в школу по пятницам, превратился в актуальный тренд. За относительно короткий период времени она вдохновила мирный процесс, который вобрал в себя гнев молодых людей во многих странах мира и вовлек их в активные действия по защите климата. В 2019 году дополнительный импульс сокращению инвестиций в добычу и переработку ископаемого топлива и даже выводу оттуда активов дало заявление главы ОПЕК, который назвал массовую мобилизацию мирового общественного мнения против нефти главной угрозой для своей отрасли. Движущей силой этой мобилизации стали представители всех слоев общества, всех поколений и стран. Каждый новый участник ненасильственных протестов приближает нас к поворотному моменту. Мы понимаем, что участие в школьных забастовках или акциях гражданского неповиновения не всегда возможно, а в недемократических странах и даже в некоторых демократических грозит быть опасным. Очень важно оценить, какие у вас есть способы политического участия и как ими воспользоваться. Недостаточно лишь выдвигать прямые требования к правительствам. Корпорации и отраслевые союзы предпринимателей занимаются политическим лоббированием, направленным против гражданских акций в защиту климата. Мы должны отказать в доверии этим корпорациям. Простейший способ – голосовать деньгами. то есть при наличии альтернативы перестать покупать их товары и услуги. Обратитесь в свой банк, поговорите с финансовыми организациями, которые управляют вашей страховкой или долгом. Выясните, вкладываются ли ваши деньги в акции этих корпораций и потребуйте альтернативу. Некоторые финансовые институты уже идут по этому пути, но остальные еще не испытывают достаточно сильного давления клиентов, чтобы серьезно задуматься о перераспределении капиталов. С устойчивыми правительствами, которые пытаются найти способы решения климатической проблемы, нужно сотрудничать, а не пытаться их сменить. Следует всеми доступными способами оказывать на них давление внутри традиционных систем власти, стимулируя движение по пути перемен. Но, оказывая давление на систему изнутри и снаружи, Чтобы помочь осуществиться давно назревшим изменениям, не следует забывать о той роли, которую сыграла эта система в обеспечении наших основных прав, в том числе право совместными усилиями добиваться перемен. На протяжении сотен, а в некоторых случаях и тысяч лет, наши институты управления, образования, коммуникации, закона и религии устанавливали для нас нормы. Можно возразить, что они нас связывали и тянули в прошлое, и да, в определенные периоды истории так и было, но верно и другое. В моменты ярости и тотального безумия эти же нормы и институты защитили нас самих от наших худших инстинктов. Давайте помнить о том, что нам дали эти институты, и искать способы при необходимости их защитить. Потому что если они разрушатся, найти им замену будет нелегко. Изменение климата не похоже на те вызовы, с которыми до сих пор сталкивалось человечество. И поэтому у нас нет шаблонов для такой политической, экономической и социальной трансформации, которая необходима сегодня. Но у нас есть ряд необыкновенных примеров, которые могут послужить важным уроком. Движение гражданского неповиновения – От суфражисток начала XX века и Ганди, боровшегося за независимость Индии, через Мартина Лютера Кинга и борцов за гражданские права 1960-х и до революции Рос в Грузии 2003 года вдохновляют нас тем, как огромное число людей мобилизовалось ради достижения общей цели». Открытый, инклюзивный нарратив и ощущение совместного действия ради того, чтобы изменить историю к лучшему, позволили им продвинуться дальше, чем они надеялись. Как говорил Нельсон мандела все кажется невозможным, пока не окажется сделано. Теперь пришло время действовать. В школах, на работе, в местных сообществах, в городах и странах. Ради того, чтобы битва за выживание в эпоху климатического кризиса превратилась в самое масштабное политическое движение в истории. Речь не о смене правительств или политических лидеров. Необходимы постоянные политические действия и вовлеченность. Ингредиенты, необходимые для достижения цели, уже готовы. Миллионы людей на улицах требуют перемен, и это мощный импульс. Корпорации, инвесторы и правительства всех стран принимают чрезвычайно сложные и скоординированные меры для наступления будущего, в котором температура на планете повысится не больше, чем на полтора градуса, и они готовы услышать тревожные сигналы с улицы. Если в 21 веке демократия рассчитывает на успех, то климатический вызов – это главный экзамен, который она не должна провалить.